Глава тридцать третья. Мэтт прислушался. Он не мог разлучить ни голос, ни слова, но тембр казался мужским. Им нужно было как-то попасть в подвал, а войти через окно было нельзя. Слишком уж много времени займет выбить доски и протиснуться сквозь узкий проем. Джо был вооружен, и он запросто пристрелит первого, кто попробует к нему сунуться. Они получат пулю в голову быстрее, чем успеют что-либо предпринять. Нужно было отыскать дверь». Мэтт жестом показал, что им нужно двигаться дальше. Впереди он заметил стеклянные двери. По-видимому, они должны были выходить на веранду, но ее еще не построили, поэтому они висели в воздухе на высоте полутора метров. Мэтт прошел дальше, к противоположному углу дома, и они остановились у обычной двери, по центру которой была врезана стеклянная панель. Мэтт заглянул внутрь, приставив руку козырьком к колбу, чтобы разглядеть хоть что-то, кроме своего отражения лица. Судя по идущим по стенам трубам и форме комнаты, это место задумывалось как прачешное. Бри взмахнула рукой, подзывая Мэтта с Роджерсом поближе. «Так, ребята, нам нужно войти внутрь и отыскать лестницу с жепталана. Сейчас я взломаю замок, прикройте меня». Роджерс покрепче стиснул в руках винтовку, а Бри сунула пистолет в кобуру и извлекла из кармана небольшую коробочку. Оттуда она вытащила две тонких металлических отмычки, и через несколько секунд замок едва слышно щелкнул. Бреснула вооружилась пистолетом и легонько толкнула дверь, после чего тихо скользнула в дом. Мэтт пропустил вперед Роджерса, и поскольку он единственный был без оружия и ничем не мог помочь перестрелке, зашел внутрь последним. На всякий случай он вытащил из кармана. Нож. Рукопашная драка требовала куда меньше ловкости рук, так что, может, от него будет хоть какой-то толк. Внутри стены уже обшили гипсокартоном... но двери повесить не успели, а пол был засыпан древесной стружкой. Мы от сместился к стене, так деревянный ностил меньше скрипел под шагами. Все вместе они прокались через прачешную и очутились в коротком коридоре. Сердм это тяжело стучало в груди, спина под бронежлетом была уже вся мокрая от пота. Двились они медленно, стараясь не проронить ни звука. Наконец, коридор закончился большой комнатой, из дальней стены, на которой торчали трубы. Должно быть, тут задумывалась кухня. Пол был покрыт строительным мусором, а из открытого дверного проема сочился слабый свет. Бри подкралась поближе и наклонила голову, прислушиваясь. И Мэтт последовал ее примеру, аккуратно переступив через обрезок толстого провода. Снизу доносился голос Джо. умрешь с ликкованием сообщил он мы тут тут же вспомнилось видео которое они нашли на его компьютере судя по всему убийству трех человек сильно укрепила его самоуверенность но зачем голос криьянана напротив был полон ужаса если джо придерживался своего ритуала и в его случае то должно быть крестьян сейчас промерз до самых костей отопление в этом доме не было и быть не могло при сделала еще один шажок вперед тому что ты высокомерный маленький ублюдок сказал джо бесполезный богатинкий говнюк которого хотят все девчонки только потому что ему повезло родиться богатым и привлекательным ты выиграл в генетическую лотерею и что ты сделал с этим шансом ничего выбрал быть мерзким куском дерьма я не понимаю прорыдал крестьян Тебе-то какое до этого дело? Прости, что мы так херово с тобой поступили. Иногда мы ведем себя как полные уроды. Но это не значит, что можно убивать людей. Вообще-то значит. Мне очень понравилось убивать твоих друзей. И теперь я чувствую себя гораздо лучше. Я с нетерпением жду, когда убью и тебя. Тоже. В конце концов, я просто делаю мир лучше. Если вы понимаете... ревилегированные ублюдки исчезните женщины обратят внимание и на парней вроде меня обычных трудя которые сами заслужили свое место в мире кристи ничего не ответил да и что тут скажешь джо был абсолютнейшим психом к тому же психом вооруженным и злым до да чертиков пожалуйста не надо а это был уже женский голос алиса что захочу то и сделаю рявкнула джо не стоит тут из себя саму невинность дорогуша я не думала что кто то умрет заоала алиса в ответ ты убил харпер такое бывает когда ты занимаешься шантажом снисходительно ответил джо почему тебя это вообще так волнует сара с тобой просто играла она и тебя втянула в свою воровскую схему сара бы обманула тебя так же как и меня она уже сбежала вместе со всем что помогла украсть ты а теперь все драгоценности в руках у полиции а мы по всем фронтам облажались «Все было зря!» «Да, я надела ошибок», — признала Алиса. «Но оттого, что ты его убьешь, драгоценности ты назад не получишь». «Одно никак не связано с другим», — сказал он. «Воровство было работой. А это... просто... ради наслаждения». «А... то что, меня ты тоже убьешь?» Страх в ее голосе исчез, уступив место озлобленной покорности. «Ты не оставила мне выбора». «Ты-то ты и сама позвала шерифа», — заорал Джо. «А...» «Потому что ты пристрелил Харпер», — заорала Алиса в ответ. «Заткнись, или я тебя прямо сейчас пристрелю», — понизил голос Джо. «Мне тебя давно следовало убить». «Не надо было вообще тащить тебя с собой. Ха. Я почему-то думал, что смогу тебя переубедить». Голос Джо вдруг зазвучал одиноко и как-то потерянно. «Ну, ты такая же, как и все остальные. Ты меня просто не понимаешь». Бри спустилась на еще одну ступеньку вниз, и когда Мэтт последовал за ней, то едва не влетел в Роджерса. Тот почему-то застыл на месте, на его лбу влажно блестел пот, а лицо выглядело почти белым, слабым в свете луны. Он то судорожно сжимал пальцы на прикладе винтовки, то немного ослаблял мертвую хватку. Глаза лихорадочно блестели. Мэтт и сам был на взводе, но до Роджерса ему было далеко. Тот, казалось, был на грани паники, и у Мэтта не было времени не успокаивать его, не даже оценить его состояние. ри низко пригнулась и вытянула шею кажется пыталась заглянуть в подвал по идее роджерс должен был зайти сразу за ней, но он словно примерз к месту глаза его расширились от страха точно такой же вид был у бри когда на нее кинулся пес эрла мэт осторожно подтолкнул его локтем реакция не последовала бри обернулась через плечо и с треожным видом оглянулась на роджерса Затем она кивнула на винтовку, а потом дернула подбородком в сторону Мэтта. Роджерс, трясясь, привалился спиной к стене. Чувствуя оглушительный стук пульса в висках, Мэтт осторожно потянул на себя винтовку, вынимая ее из непослушных пальцев. Хорошо еще, что это было длинноствольное оружие, Бри требовалось прикрытие, а из пистолета он теперь мог стрелять только левой рукой, и не слишком точно. Винтовку он хотя бы мог держать обеими руками». бри спустилась на еще одну ступеньку вниз мэт обоггнул роджеерса и постарался догнать ее не изы лишнего шума нельзя было позволить ей встретиться с джо в одиночку под ногой бри скрипнула ступенька тут же прогремел выстрел и дерево брызнуло щепками во все стороны